пятая ПЕСНЯ После того, как Брике при помощи своего нового ловкого, гибкого и сильного тела перебралась через ограду и вышла на улицу, она подозвала такси и дала странный адрес. Кладбище Перлашес. Но не доезжая до площади Бастилии, она сменила такси и направилась к Монмартру. На первые расходы она захватила с собой сумочку лоран, где лежало несколько десятков франков. Одним грехом больше, одним меньше, и притом это необходимо, успокаивала она себя. Покаяние в содеянных прегрешениях было отложено на долгий срок. Она опять ощущала себя цельным, живым, здоровым человеком, при том даже моложе, чем была. До операции, по ее женскому счету, ей было близко к тридцати. Новое же тело имело едва ли больше двадцати лет. Железы этого тела омолодили голову Брике. Морщинки на лице исчезли, цвет его улучшился. — Теперь только и пожить, — подумала Брике, мечтательно глядя в маленькое зеркальце, оказавшаяся в сумочке. «Остановитесь здесь!» Приказала она шоферу и, расплатившись с ним, отправилась дальше пешком. Было около четырех часов утра. Она подошла к знакомому кабаре Шануар, где выступала в ту роковую ночь, когда шальная пуля прекратила на полуслове веселенькую шансонетку, которую она пела. Окна кабаре еще горели яркими огнями. Не без волнения вошла Брике, знакомый вестибюль. Утомленный швейцар, очевидно, не узнал ее. Она быстро прошла в боковую дверь и через коридор вошла в помещение для артистов, примыкавшее к сцене. Первой встретила ее рыжая Марта. Испуганно вскрикнув, Марта скрылась в своей уборной. Брике рассмеялась и постучала в дверь, но рыжая Марта не открывала. «О, ласточка!» услышала Брике мужской голос. Под этим именем она была известна в кабаре за свое пристрастие к коньяку с ласточкой на этикетке. «Так ты жива! А мы тебя давно считали мертвой!» Брике обернулась и увидела красивого, элегантно одетого мужчину с очень бледным, бритым лицом. Такие бледные лица бывают у людей, которые редко видят солнце. Это был Жан, муж Рыжей Марты. Он не любил говорить о своей профессии. Его же друзья и собутыльники не считали тактичным спрашивать об источнике его существования. «Достаточно было того!» что у Жана частенько водились деньги и что он был душа-парень. В те ночи, когда у Жана оттопыривался карман, вино лилось рекой, и Жан платил за всех. «Откуда прилетела, ласточка?» «Из больницы», — ответила Брике. Боясь, чтобы у нее не отняли новое тело родственники или друзья той, которой оно принадлежало, Брике решила никому не говорить о необычайной операции. «Мое положение было очень серьезно», — продолжала она сочинять. «Меня сочли умершей и даже отправили в морг. Но там один студент, осматривавший труп, взял меня за руку и прощупал слабый пульс. Я была еще жива. Пуля прошла возле самого сердца, не задев его». «Меня тотчас отправили в больницу, и все обошлось благополучно». «Великолепно!» — воскликнул Жан. «Наши все будут ужасно удивлены! Надо спрыснуть твое воскрешение!» Дверной замок щелкнул. Рыжая Марта, подслушивавшая из-за дверей этот разговор, убедилась в том, что Брике не привидение, и открыла дверь. Подруги обнялись, И крепко поцеловались.